Глава девятнадцать. Эмма. А, -а, а меня целуют. И кто? И как? Это... Это слишком для меня. Коленки стали подгибаться. Пульс разогнался до какого-то совершенно сумасшедшего уровня. Сердце грозилось выпрыгнуть из меня и умчаться в небытие. Это вообще как называется? И тут он прервал контакт, заглядывая мне в глаза. Гауф тоже тяжело дышал. Так тяжело, что в глазах его читался азарт и до боли странная страсть. Это он, что ли, не на публику играет? Ему правда понравилось? Потому что мне к собственному стыду, да. Взглянула ему за спину. Народ стоял в шоке. Кудрявый стоял с раскрытым ртом. Девушки рядом с ним пролили что-то из стаканчиков на землю. Но больше всех поразила реакция ады-аденоида. Ее лицо стало просто отвратительным. Красным, скукоженным, словно его пожевали и выплюнули. Не думала, что я такая злая, потому что на лице появилась улыбка в стиле «Получай, сучка крашеная, как тебе?» «Ух, рвач! Дерзкая ты какая!» Пока я собиралась силами, вокруг стал нарастать гул. Приятный, очень непривычный, но до странного возбуждающий. Я бы сказала, что все происходящее казалось мне сном. поехали Он предложил мне руку, а я вздрогнула. Посмотрела на байк. Красивый такой, ярко-зеленый, дерзкий. Он настолько сейчас подходил мне по настроению, что с любовью опустила ладонь на руль. Передо мной оказался шлем. Взяла его и, сверкая глазами, спросила Гауфа. «Я поведу?» Думаю, он не ожидал от меня подобного предложения. А я замерла. «Откажет?» «Ну, куда уж мне, конечно, откажет!» Откуда ему знать, что я на байк села в четыре года? — А ты умеешь? Он с подозрением прищурился и огляделся, словно ища кого-то глазами. Но тут мне даже врать не пришлось. — Умею. Возбуждение и уверенность в моем голосе, очевидно, сыграли на руку. Парень галантно указал рукой в сторону монстра на колесах. Мое сердце учащенно забилось. Оно еще не отошло от поцелуя, а тут такое. Приблизилась к шикарному мотику. — Хорош, зараза! Подняла вверх глаза, наблюдая, как ко мне приближаются знакомые возмущенные лица со стороны дядечек на Харлеях. Упс, это в мои планы точно не входило. Хотя в них и капля случившегося не входила. Следовало поспешить. Уверенно перекинула ногу через мотоцикл и завела его. Погазовала. Позерства никто не отменял. Затем столкнулась взглядом с адой этой. Вот тут к ее злости добавилось удивление и явное отрицание происходящего. Кровь взыграла и решила, что если уж играть, то по-крупному. Крикнула. «Держись, Гауф!» Не успел он сесть сзади, как я поставила байк на дыбы. Сделала так полукруг и с шикарным, просто идеальным буксом тронулась на выезд с этого места. Как Сережа не свалился, я без понятия. И даже его руки на моем теле вроде бы и уверенные, Но я же ощущала его дрожь. Только вот счастье, бесконечное и бескрайнее счастье затопило меня с ног до головы. «Потише, Эмма!» Сбавила скорость, когда пролетела пустой перекресток на красный, а потом и вовсе остановилась. Слезла с байка, сняла шлем трясущимися руками и пошла прочь. «Нет, нет, нет, нет. Я не позволю прошлому ворваться в мою жизнь. Слишком заманчиво. Слишком оно прекрасное и опасно настолько же. Ты вообще кто такая? Обернулась к парню, что ошалело смотрел на меня. Лучше тебе не знать, Сережа Гауф. Хотя при желании откопать инфу будет проще простого. Он стал наступать, требуя ответа на свой вопрос, как на горизонте показался автомобиль госавтоинспекции. Упс. Сережа отреагировал мгновенно. Схватил меня за руку, дал шлем и прошипел. «Валим! А почему я за рулем? Ты еще спрашиваешь?» Он выгнул бровь и наглым образом стал меня лапать. Я нацепила шлем с возмущением, говоря. «Ну и что? Сейчас покажем документы». «Какие? Меня даже прав нет с собой, не говоря уже о доках на байк. Его на штрафстоянку заберут. Мне кучерявый башку оторвет. Он и так в шоке там названивает». Уточнять подробности не стало Села на байк резко вырулила во двор. Тут рядом частный сектор, прорвемся. Ты не гони только, я боюсь ездить на этой хрени. Меня укачивает. Чуть не засмеялась во все горло. Великого секс-символа всея района укачивает. Гауф, я теперь знаю твой страшный секрет и могу тебя шантажировать. Моей девушке можно. Чуть в кусты не слетела. Чего? Какая девушка? У него мозги там вытекли. Или стоп? У них в компании с одного поцелуя встречаться начинают. Но тут позади послышались сирены, и мне пришлось сосредоточиться. Лишь бы на буераках не словить гвоздя какого. Еще и ревет байк как монстр. Надо загнать его куда-то. Свернула с дороги во дворы и на ощупь принулась к первому сараю. Как только тормознула, сбила замок и толкнула туда байк. В нос ударил волшебный, истинно деревенский аромат. — Ну, только и могла почти что в центре города найти свинарник! — прошипел мой незадачливый парень.